Глава 10. Пространство изумляло. Будто попали они не в павильон для съемок музыкального шоу, а в цех сборки суперджетов, с той только разницей, что весь он был перекрыт-перекроен. Алюминиевые конструкции, парусиновые завесы, гипсокартонные стены, весь этот нехитрый набор архитектурно-дизайнерской мысли делил огромное помещение на небольшие отсеки, длинные коридоры, ниши и закутки. В каждой отдельной ячейке гудели десятки пчел обслуживающего персонала. Словно кровеносные сосуды, питающие музыкальный организм, повсюду тянулись жгуты электрических кабелей, без которых здешняя жизнь замерла бы в одночасье. Нинон уверенно шла за девушкой-администратором. Сюда их уже привозили на репетицию автобусом из Останкина, так что неприглядное за супершоу ее не пугало. С изнанки, конечно, все казалось не таким праздничным и прекрасным, как на экранах телевизоров. Вроде это невзрачная шкатулка с сюрпризом внутри, ослепительным, оглушительно-звонким. Процессия гуськом тянулась за проводницей. Замыкала ее мама Ася с банкой, накрепко прижатой к животу. Фиг отнимешь. «Сопровождающие остаются здесь. Конкурсантка за мной. на грим и переодеваться». Не оборачиваясь, бросила девушка и сквозь дыру в полотнище утекла из импровизированного пресс-рума. Нинон нырнула следом. То, что платье в спортивной сумке смялось, ее ничуть не пугало. Наверняка там есть и костюмеры с утюгами, и реквизиторы с гладильными досками, а вот гримерам она приготовила задачку посложнее. Подсохшие отметины на лбу сейчас маскировали прядки спадающих волос. Если голову опустить пониже, то не видно вовсе. А если подбородок не задирать, то и следы от Ленкиных часов никто не заметит. Но не станет же она понурой и стоять на сцене. При любом исходе ей предстоит смотреть в лица наставников, да и крупных планов не избежать. «Может, меня забракуют?» — вялая надежда шевельнулась в мозгу. Но ее как предательницу, Нинка тут же отвергла. Раз здесь, значит, должна дойти до финала. А будет он сегодняшним позорным или отсроченным триумфальным, неважно. Она обещала Айсидоре. И точка. Молнии внутренних монологов разрывали мозг, и Нинон Шербет поняла. Она банально трусит, хотя не признается себе в этом. Трусит до обморока. Сейчас бы хлебнуть из банки с пчелками для куража. Самогоночки, эх!» «Что у них с лицами? Что с лицами?» Истошно орет старшая, выжигая оккупировавших белоснежный диван напалмом взгляда. «Кто это? Кто их пустил?» Тычет грозно в сторону увечной группы поддержки планшетом с бумажками. Шербит, это ее! Сама на гриме!» Испуганно поясняет парень, высовываясь из-за крепкой спины начальницы. «Так, снимаем только женщину с банкой. Что у вас там?» Напористо интересуется и, не дожидаясь ответа, исчезает в той же черной дыре, что и Нинон. «Все остаются здесь, пока не позовут!» — взвизгивает парень и бросается следом. «Я так и знала, так и знала!» — старшая невестка хочет стать, но муж хватает ее за платье. Трещат нитки, да и семья, похоже, неотвратимо трещит по всем швам. «Зачем мы, как идиоты, разрядились, приперлись сюда, чтобы нас забраковали?» Она недовольно одергивает подол, расшитого пайетками платья. «На рожу свою посмотри, дура!» — шипит муж. Бески его взмокли. Он натирает их нервными пальцами. Ему жарко в теплом пиджаке, под которым капустными листами множится джемпер, рубашка, майка. Дурмоля, Сама виновата! Не нравится? Давай, вали отсюда! Че уставилась? Остолбенев от неприятного удивления, носатая супруга хватает ртом воздух, пытаясь ответить. Бесцветные, сумасшедшие от злости, глаза ее заволакивает слезная дымка. «Мама!» Давится она и закрывает лицо руками. На другом конце дивана Кира празднует победу. Еще немного, и она выживет эту тощую суку из жизни любовника, вырвет из цепких рук матери. Была семья досплыла. Да Алкаша своего не жалко. Глядя перед собой, Кира загадочно улыбается. Кому? Неясно. Наверное, своим коварным планом. Она давно и успешно штурмует чужую крепость. Свой-то мужик уже ни на что не годный, а она молодец. И моложе, и краше соперницы, и как только эта уродина смогла захомутать Леньку. Кира поворачивает голову в сторону отверженной, но видит лишь ее беззащитный прилизанный затылок и вздрагивающие узкие плечи. Ленька, сцепив пальцы, изучает пол. Мама задумчиво обнимает банку, а собственный супруг в прострации водит глазами по потолку. И вроде трезвый, а все равно дебил. Других слов для мужа она не находит и снова отворачивается. Почти счастливая, почти добившаяся своего. Какое-то время они сидят потерянные, но внезапно все приходит в движение. Свет становится ярче и уже режет глаза. Где-то вдалеке слышны глухие раскаты голосов, и занавес с черной дырой посередине дрожит от волнения. Окруженный администраторской мелюзгой, по центральному коридору прямо на них выплывает Влад Лошанский. Вальяжный и дерзкий, он заполняет собой пространство пресс-рума. Операторы с камерами на плечах фиксируют каждый его жест, взгляд, движение губ, и даже вздох не ускользнет от их чутких объективов. «Пишем, Шербет!» Раздается команда, и все отступают, оставляя в кадре диван с перепуганными людьми и шоумена. «Это вам!» Опережая ведущего, вскидывается мама. В руках ее банка, в глазах восхищение, вроде перед ней не лысоватый стареющий мачо, а кольцо с голубым бриллиантом от Булгари, миллионов эток за 17 долларов. «Как же ж это приятно, как приятно!» качает лошанский головой и, не глядя, принимает банку. Одной рукой он прижимает ее к шикарному серому костюму с искрой, другой обнимает за плечи вспыхнувшую от смущения советницу налоговой службы третьего ранга. И сразу становится своим в доску. «А ну-ка, брысь!» Одним только взглядом сметает с дивана парней и вместе с мамой и банкой занимает свободное место. «А девчонки пусть сидят!» «Девчонки, вы ужасно хороши! Ужасно! Особенно ты!» Освободив маму от объятий, Лошанский перекидывает банку на другую руку и накрывает пятерней коленку Киры. «Детка, тебе к лицу этот фингал. Сиреневая нынче в тренде. Ты в курсе?» «Влад!» — робко окликает кумира-мама. «Настойку вам передает свирепов Семен Михайлович». «Ах да, настойка!» Лошанский снова с банкой. Внимательно рассматривает на просвет заспиртованный пчелиный рой и вдруг начинает рыдать, бособитый громко. «Пчелок, жалко!» Забывает он так натурально, что мама всплескивает руками и спешит его успокоить. «Да что вы! Мы их не убивали! Они от старости околели. «Спасибо вам, добрая женщина!» Опустив на стол банку, Лошанский падает лицом на грудь налоговому инспектору. Притворные рыдания недолго сотрясают комика. «Это сейчас не я! Это тот усатый тип из другой передачи для чудаков! Пошутил! Пошутил!» Так за кого переживает эта живописная группа любителей трупного коньячку? Шоумен снова в образе мачо. «За тетю!» — откликается младшенький, притулившийся на подлокотнике дивана. «А у тети есть имя, мальчик?» «Нинон Шербет!» — опережает своего бестолкового мужа Кира. Одна бровь Лашанского взлетает, край губы кривится в ухмылке. «Какое сладкое имя! И ты такая сладкая!» Добавив хрипотцы в нижний регистр, он похотливо вертит носом возле кириного декольте. «Детка, ты замужем?» «Да, у меня есть муж», — Кира жеманно хихикает, прикрываясь от дерзкого взгляда наклеенными ресницами. «Даже два!» — бесцеремонно разрушает накатанную репризу носатая. Лашанский медленно оборачивается и, не выходя из образа, выдает в пространство матерную тираду, за которую при первом царе Романове запоролеб до смерти — Главный здесь он, Лошанский, только ему позволено шутить, острить, язвить. «Я, говорю, я, спрашиваю, я, вы только отвечаете. Понятно?» Угрожающе, но тихо выдавливает он, лицо перекошено болезненной яростью. «Все нормально, все нормально, работаем», — лепечет молоденькая ассистентка, но звезда срывается с места и в сопровождении телесвиты покидает гостей пресс-рума через осиянный, немеркнущим светом коридор. А в это время Нинон с головой, зателиво перебинтованный алым шарфом, маскирующим под шелком плоды недавнего кипиша, стоит перед зеркалом, мысленно проклиная и костюмера, и Леньку, и Ленькину мать, и собственную скупость и глупость, что заставили ее остановиться у сестры. В новом образе, похожая то ли на индусского жреца, то ли на зажиточного бедуина, подхватив легкий подол, она спешит за шустрой девочкой-поводырем по по нескончаемым переходам на интервью, где бодрыми шутками встретит ее лашанский и группа поддержки из липких родственников. И тут выясняется, что группы нет, а есть одна мама Ася, все остальные за кадром. Мамася, запинаясь и красне, врет, какая прекрасная у нее сестра, и как они все за нее болеют, и что их отделение налоговой службы в лице начальника свирепого Семена Михайловича, которому привет, презентует любимому ведущему целебную настойку для потенции. «Настойку сюда!» — хватается за голову Лошанский. «Мне без нее не жить!» — орет он истошно. Кто-то сует ему банку. Он ставит ее на высокий столик перед Нинон, из последних сил изображающее веселое спокойствие. «За тебя сегодня будут болеть сестра и Свирепов». «Семен Михайлович», — кивает мама. «Свирепов Семен Михайлович сам приехать не смог. Вот, прислал вместо себя дохлых пчел». Лошанский срывает пластиковую крышку, двумя пальцами достает насекомое и, вернув крышку на место, поверх укладывает намокшую коричневую козявку. «Жаль, детка!» С брутальной небрежностью наставляет он Нинку от лица пчелы. «Жужжи по полной!» «Снято! Берем крупный план, ведем на сцену!» Цветная губка пляшет по напряженному лицу конкурсантки, следом пушистая кисть что-то сметает с подбородка и щек. Наезжает камера. Нинка слышит тяжелое дыхание оператора, а может, не оператора, свое. В груди ее вибрирует огненный шар. Еще немного, и он разорвет Нинон Шербет в клочья. «На сцену! Скорее на сцену!» Открывается дверь, и вот... Он, свет в конце тоннеля. Она легка и воздушна. Несмотря на грузное тело, почти бежит по коридору, на ходу срывая с головы нелепые, глупые шелка. Свободно. Она сама знает, как лучше, и никто не может ей запретить. Взлет по ступеням. Зыбкая сцена. Белый крест пидстопа под ногами. Голова опущена. Лицо занавешено истине черными прядями. Руки скрыты под фалдами платья. Вступают скрипки, поют возвышенно и сочно, но вдруг замирают, и вновь уносятся высь вместе с мощным ошеломляющим с первых нот припевом. Одно за другим вращаются кресла, восторженные лица плывут перед глазами, но не для них поет Нинка. Там, за этими креслами, маленький головастый продюсер Слонов. Она точно знает, она чувствует, он здесь, он слышит. Она поет для него так, будто все уже было и все еще будет. Ты мне прости этот детский каприз, ты мне прости, как прежде вернись. Я так люблю тебя, жизнь без тебя мне не жизнь. Возможно, в иных обстоятельствах мамася рыдала под умиление или на радостях бросилась лобызать экран. Только при нынешнем раскладе ей даже расхотелось целовать Лошанского. А тот, прижав к себе неприятно удивленную женщину, раскачивался, насильно раскачивая и ее, с чудовищным прононсом нижегородского грузчика, гнусаво подпевая вечному шлягеру Мирей Матье.